Сарае. Первоначальное название рассказа «Монолог кота». Был десятый час вечера, кучер Степан, дворник Михайло, кучер внук Алешка, приехавший погостить к деду из деревни, и Никандр, 70-летний старик, проходивший каждый вечер во двор, продавать целетки, сидели вокруг фонаря в большом каретном сарае и играли в короли. «В открытую настижь дверь виден был весь двор, большой дом, где жили господа. виды были ворота, погреба, дворницкая. Все было покрыто ночными потемками. И только четыре окна одного из флегелей, занятых жильцами, были ярко освещены. Тени колясок и саней с приподнятыми вверх оглоблями тянулись от стен». Дверям перекрещивались тенями, падавшими от фонаря, и игроков дрожали. За тонкой перегородкой, отделявшей сарай от конюшки, были лошади. Пахло сеном, да от старого никандра шел неприятный селедочный запах. В короли вышел дворник. Он принял позу, какая, по его мнению, подобает королю, и громко высморкался в красный клетчатый платок. — Теперь кому хочу, тому голову срублю, — сказал он. Алёшка, мальчика лет восьми, с белобрысой, давно нестриженной головой, у которого до короля не хватало только двух взяток, сердитый и с завистью поглядел на дворника. Он надулся и нахмурился. «Я, дед, под тебя буду ходить», — сказал он, задумываясь над картами. «Я знаю, у тебя дамка бубней». «Ну-ну, no, no, дурачок, будет тебе добыть. Ходи». Алёшка несмело пошёл с бубнового валета, а в это время со двора послышался звонок. "Эй, чтоб тебя", проворчал дворник, поднимать, "иди, король, ворота отворять". Когда он немного погодя вернулся, Алёшка был уже принцем, селёдчить к солдатам, а кучер мужиком. "Дело выходит дрянь", сказал дворник, опять усаживаясь за картой. "Сейчас докторов выпустил. Где вы тащили? Где им? «Почитай, только мозги расковыряли!» «Ежели поле в голову попало, да уж какие там доктора!» «Без памяти лежит!» — продолжал дворник. «Нож не помрет!» «Олежка, не подглядывай в карты, псенок!» «А тут за ухи!» «Да, доктора со двора, отец с матерью во двор!» «Только что приехали!» «Бою этого плачу, не приведи бог!» Сказывают один сын, Торя. Все, кроме Алешки, погруженного в игру, оглянулись на ярко освещенные окна флигеля. Завтра велено в участок, сказал дворник. Допрос будет, а я что знаю. Не что я видел. Зовет меня нынче утром, подает письмо и говорит. Опусти, говорит, в почтовый ящик. А у самого глаза заплаканы. Жены и детей дома не было. Гулять пошли. Пока, значит, я ходил с письмом, он и выпалил из левольера себе в висок. Прихожу, а уж его кухарка на есть дом голосит. Великий грех проговорил с теплым голосом селёдочники и покрутил головой. «Великий горях От большой науки!» — сказал дворник, подбирай взятку. «Ум за разом зашёл. Бывало бы ночам сидит и всё бумаги пишет. Ходи, мужик!» А хорош, чем был барин. Из себя белый, чернявый, высокий, порядочный был челец. «Вот всему тут причинен женской пол!» — сказал кучер, хлопая козорной девяткой по бубновому королю. «Будто чужую жену полюбила, а, своя постылила!» «Бывает, король бунтуется!» — сказал дворник. В это время со двора опять послышался звонок. Взбунтовавшийся король досадливо сплюнул и вышел. В окнах в лигеле замелькали тени, похожие на танцующие пары, раздались во дворе встревоженные голоса, торопливые шаги. «Должно опять доктора пришли!» — сказал кучер. «Забегается наш Михайло!» Странный воющий голос прозвучал на мгновение в воздухе. алёшка испуганно поглядел на своего деда, кучера, потом на окна и сказал. «Вчера же около ворот он меня по голове погладил. Ты, — говорит, — мальчик, из какого уезда? Дед, кто это выл сейчас?» Дед ничего не ответил и поправил огонь в фонаре. «Пропал человек», — сказал он немного, погодя, и зевнул. «И он пропали детки его пропали». Теперь детям на всю жизнь срам. Дворник вернулся и сел около фонаря. «Помер», — сказал он. «Послали за старухами в богаделью». «Царство небесное — вечный покой», — прошептал кучер и перекрестился. Глядя на него, алёшка тоже перекрестился. «Нельзя таких поминать», — сказал селедочник. чего «Грех». «Это верно», — согласился дворник. «Теперь его душа прямо в ад, к нечистому». — Грех! — повторил Серёжничек. — Таких не хоронить, не отпивать а всё равно, как падаль, без всякого внимания. Старик додел картуз и встал. — У нашей барыни генеральщик тоже вот, — сказал он, надвигая глубже картуз. — Мы ещё тогда крепостными были. Большой сын тоже вот так от большого ума из пистолета себе в рот выпалил. по Позаконно выходит, надо хоронить таких без попов, без панихиды, за кладбищем. А барня, значит, чтобы срама от людей не было, подмазала полицейских и докторов. И такую бумагу ей дали, будто сын в горячке, это самое, в беспамятстве. За деньги все можно. похоронили его, значит, с попами, честью мозг играла и положили под церковью. Потому покойный генерал эту церковь на свои деньги выстроил. И вся его там родня похоронена. Только вот это, братцы, проходит месяц, проходит другой и ничего На третий месяц докладывают генеральше Из церкви этой самой сторожа пришли Что надо? Привели их к ней Они ей в ноги Не можем, говорят, ваше превосходительство служить Ищите других сторожей А нас сделать милость Уволите Почему такое? Нет, говорят, никакой возможности Ваш сынок всю ночь под церковью воет Алёшка вздрогнул и припал лицом к спине кучера, чтобы не видеть окон. раньше сначала слушать не хотела», — продолжал старик. «Чего это говорит-то у вас о простонародья от мнения? Мёртвый человек не может выйти. Спустя время сторожа опять к ней, а с ними дичок. Значит, и дичок слышал, как тот воет. Видит генеральша, дел плохо, заберлась со сторожами у себя в спальне и говорит... Вот вам, друзья, 25 пять говорит А за это вы ночью потихоньку, чтобы никто не видел и не слыхал, выройте моего несчастного сына и закопайте его. Говорит, за кладбищем. И должное по стаканчику и поднесла. Саража так и сделали. Ну, то с надписом под церковью и по сейчас. А он тот самый, генеральский сын, за кладбищем. Ой, господи, прости нас грешных, вздохнул селенышник. В году только один день Когда за таких болиц можно э, троица на субботу Ничем за них подавать нельзя Грех, а, а можно за упокой души Птиц покормить Генеральше каждые три дня На перекресток выходил и птичка кормила Раз на перекрестке Откуда не возьмись, черная собака Подскочила к хлебу и была такого Неизвестно какая это собака Генеральше потом Дней 5 как полоумная Не пила, не ела Вдруг это упадет в саду на колени молится, молится Ну, проезжайте, братцы, дай вам Бог, царица небесная Пойдем, Михайлушка, отворишь мне ворота Селеночник и дворник вышли, кучер и алёш тоже вышли, чтобы не оставаться в сарае Жил человек и помер, сказал кучер, глядя на окна, в которых все еще мелькали тени Сегодня утром тут с подуро ходил, а теперь мертвый лежит — Придет время, и мы поврем, — сказал дворник, уходя селедным штихом. Их обоих уже не было видно в потемках. Кучер, а за ним Алешка, не смело подошли к освещенным окнам. Очень бледная дама с большими заплаканными глазами и седой благообразный мужчина сдвигали среди комнаты два ломберных стола, вероятно, за тем, чтобы положить на них покойника. И на зеленом сукне стола еды были еще цифры, написанные мелом. Кухарка, которая утром бегала по двору и голосила, теперь стояла на стуле и, вытягиваясь, старалась закрыть простынёю зеркало. — Дед, что они делают? — спросил шепотом Алёшка. — Сейчас его на столы класть будут, — ответил дед. — Пойдём, детка, пора спать. Кучер и Алёшка вернулись в сарай, помолились Богу, разулись. Сабан лёг в углу, на полу, Алёшка в санях. Сарайные двери были уже закрыты, сильно воняло галью от потушенного фонаря. Немного погодя, алёшка поднял голову и поглядел вокруг себя. Сквозь щели дверей виден был свет все от тех же четырех окон. «Дед, мне страшно», — сказал он. «Най, спи, спи. Тебе, говорю, страшно». «Что тебе страшно? Экай баловник». Помолчали. алёшка вдруг выскочил из саней и, громко заплакав, подбежал к деду. «Что ты? Чего тебе?» – испугался кучер тоже поднимать. «Воит? Кто воит?» «Страшно, дед, слышишь?» Кучер прислушался. «А плачут», – сказал он. «Ну, поди, врачок, им жалко, но и плачут». «Я в деревню хочу!» – продолжал внук Скалипова и дрожа всем телом. «Дед, пойдем в деревню к мамке, поедем, дед милый, бог тебе за это пошлет царство небесное». «Эх, вы дурак, а! Намалтий, балтий, я фонарь засвечу! Дурак!» Кучер нащупал спички и зажег фонарь. Но свет не успокоил Алешку. «Нет, нет, Степан, поедем в деревню!» Просил он плач. «Мне тут страшно! И как страшно! И зачем те каянные меня из деревни выписал?» «Кто те каянные? Конечно, важно закладывать деду такие неосновательные слова!» «Ой, парень!» «Выпари, дядь, выпари, как седру козу, а только свези меня к маме, сделай божескую милость!» «Ну, ну, внучок, ну!» – зашептал ласковый кучер. «Ничего, не бойся, мне с ума очень страшно, ты бог болить скрипнула дверь, и показалась голова дворника. «Не спишь, Степан?» – спросил он. «А мне всю ночь не спать!» – сказал он, ходя. «Всю ночь отворяй ворота да запирай!» «Ты, Алюшка, что, плачешь?» «Страшно!» ответил за внука кучер. Опять в воздухе ненадолго пронесся воющий голос. Дворник сказал, плачет мать глазам не верит, страсть как убивается». «И отец тут?» «И отец?» «Отец ничего, сидит в галушке и молчит. Детей к унесли». «Что ж, Степан, в своего козырь сыграем чё ли?» «Давай», согласился кучер, почёсываясь. «А ты, Алёшка, ступай, спи». «Жанеть пора, Алёш, подлец!» «Ну, ступай, внучок, иди!» Присутствие дворника успокоило Алёшку. Он не смело пошёл к саням и лёг. И пока он засыпал, ему слышался полушёпот. «Бьюй, наваливаю!» — говорил дед. «Бьюй, наваливаю!» — повторял дворник. Во дворе позвонили, дверь скрипнула и тоже, казалось, проговорила. «Бьюй, наваливаю!» Когда Алешка увидел во сне барина и, испугавшись его глаз, вскочил и заплакал, было уже утро. Дед храпел, и сарай не казался страшным.